Она вздрагивала, что-то искрило в ней, какое-то короткое замыкание. Она торопливо садилась, например, или делала несколько шагов в сторону так, чтобы Вячик ничего не заметил. И разговор шел по прежнему кругу, и никакое материальное благородство мужа, никакие волнующие воспоминания о ночных развлечениях, ни даже гости, если они случались, не могли перебить это чувство неравенства, которое мгновенно, как электроток высокого напряжения, ударяло маню. У Юнга мани вычитала, что эти шарахания от мужа, который ниже, ее теневой мир. От того, как ей приходится говорить, глаза в глаза или сверху вниз, возбуждается ее подсознательное. Память связывала ее с тем, что ушло из ее сознания с подсознательным, с тем, что вытеснялась или подавлялась ей уже самой. После чтения этих книг, разбросанных по кабинету Вячика, уж так получилось с первых же дней, что кабинет стал их любимой комнатой, а любимым местом Вячика оказалась спальня, Маня подолгу лежала на диване, глядела в окно без всякого, впрочем, отчаяния или особенной раздумчивости, просто лежала, смотрела, потом встряхивалась, думала, улыбаясь, что становится похожей на отца, который так любит глядеть в окно, что это стало его привычкой. И все это опять же Фрейд. И хоть она не мальчик, чтобы ревновать отца к матери, и совершенно спокойно относятся к опеке матерью отца, что-то неизбывно тянуло ее в собственное детство. Что происходило с ней тогда? Ведь она прожила в родительском доме, как безмолвная гераль на окне. Расцветала от тепла, причем не обязательно веснами, но и зимой. Ее радовали книги, Она прочитала едва не всю ближнюю библиотеку и, по крайней мере, едва ли не единственная из класса освоила все, что полагалось по программе внеклассного чтения. Но в равной степени мания была любопытна математика с ее тяжелой для кого-то логикой, которая внимательному и неленивому оказывается потаенной и удивительной радостью. Теперь она узнала, что раннее детство бессознательно, равно как бессознательные наиболее важные инстинктивные функции. Сознание требует огромных затрат, оно утомляет и даже истощает. Так трактует великий и не до конца изученный Юнг. Мани бросала книжку на стол, промахивалась, и она шумом падала на пол. Но это никого не беспокоило в доме. Мася была в школе, Вячик в офисе. Ма не жить, как ей захочется, и это сбивало ее с толку. Работница и жена сразу попробуй-ка в этом разобраться. Она путалась в деньгах, которые ей платили в качестве зарплаты, и тех, которые давал Вячик на расходы, не знала. «Где время для работы, а где настаёт пора общественных связей, что тоже ведь работа?» Право слово, Нелегко было разлиновать, расчертить эту божественно-вольную жизнь, неограниченную звонком будильника, автобусной давкой, получкой два раза в месяц, аванс и расчёт. Какие глупые, забытые слова, которые не хватает и на пару недель. С счетами за квартиру, тайной арифметикой у застекленного прилавка хватит или не хватит того, что зажато в кулаке на пельмени и молоко. Что было здесь сознательным и бессознательным, Маня, конечно, потребует кто и объяснила бы, но никто ничего не требовал. Скинуть халат, принять душ, набрать номер, и у подъезда объявится Мэрс запахом ночного зверя, а дальше можешь следовать, куда заблагорассудится. Но что будет, если это беспокоилось бессознательное? Маня теперь точно знала. Впрочем, сознательное и бессознательное, как сиамские близнецы».